Глава сорок девятая. «Ты же понимаешь меня?» — провела я по голове льва. Джастис смотрел на меня так пронзительно, что кажется, если забыть, что он лев, можно было увидеть знакомые черты. Это удивительно склонилась над ним Дана. Комната в исследовательском центре напоминала ординаторскую в департаменте. Мы приехали ночью, но нас ждали в полной готовности. Сейчас Джастису снова делали восстанавливающие капельницы, изучив список манипуляций и результаты сканирования. Меня заверили, что как с животным, с ним точно все будет в порядке. Может, конечно, все впереди. Давай не будем терять надежду раньше времени. Как ученый, я понимала, что не стоит недооценивать мозговой штурм, но как другу мне тяжело было слышать такие прогнозы. Джастис сидел рядом с капельницей и, честно говоря... Мало походил на прежнего, несмотря на то, что был понимающим и покладистым. Реакции были какими-то отстраненными. Он не старался мне помочь, моргнуть вместо «да», хотя я просила, стараясь выработать систему знаков. Но оборотни не люди, восприятие реальности у них все равно изменяется при обороте. Хотелось надеяться, что этим все объяснялось, а не какими-то упадническими настроениями пациента. дождем лев вдруг завозился и занервничал что подскочила к нему осторожно вытаскивая иглу из лапы джастис а вы его пускали пописать предположила вдруг дана а то уже столько влили раствора через две минуты джастис бежал впереди по территории к ближайшим зарослям только не уходи слышишь я опустилась на траву чувствуя себя совсем без сил рэм еще не звонила а я боялась его дергать джастис А еще меня ждал Денвер, то есть Кэрон. Жизнь будто разорвала, и ошметки разметала так, что не собрать. Работа, планы, цели, ценности — все сильно изменилось. Растянувшись на траве, я открыла глаза и уставилась в ночное небо. Воздух рождал зуд на языке, хотелось постоянно сглатывать его пряный осадок и дышать, дышать. Звезды, подернутые млечной дымкой, можно было разглядывать бесконечно. Они переливались, утаскивая взгляд все глубже, рисуя причудливые линии и узоры. Я не сразу услышала, как лев приблизился, уселся тихо рядом и шумно вздохнул, когда повернула к нему голову. «Я верну тебя, слышишь?» Протянула к нему руку, и он зажмурился от моего касания. Повинуясь порыву, Я обхватила его за шею и уперлась лбом в его грудь. И вот зачем тебя туда занесло, а? Показалось, лев укоризненно засопел, а я раньше так боялась их звериной ипостаси. Да дрожи. А теперь невероятный трепет рвал солнечное сплетение. Они умеют быть людьми гораздо лучше самих людей. Умеют хранить искреннюю привязанность. и семейные ценности, и грозно отстаивать свое у целого мира. «Пошли», — шмыгнула я носом, выпрямляясь. «Спасибо, что не сбежал». Лев покладисто вернулся со мной на место и вел себя по-прежнему по-человечески, если не считать акта вылизывания. Хотя, зная Джастиса, может, и это было задумано. Даже ехидство какое-то знакомое во взгляде появилось». Я сидела с ним в гостевой комнате в кресле, погруженная в результаты исследований демонизации за последние десять лет. Зачитывала ему особенно интересные сравнения и данные, и он внимательно слушал, азартно помахивая хвостом. С персоналом меня уже познакомила Дана, и было необычно приятно от теплого приема. А ведь, по большому счету, я для них представитель врага. Это благодаря департаменту, на который я работаю, У не Джуна такие проблемы. Но на меня ни разу не посмотрели косо. Авторитет Рэма играл свою роль. Ну что сказать. Никто сегодня тут не уснет. Зашла Дана с кофе. Держи. Джастис поднял голову и дернул ушами. Спасибо. Спустил я ноги с кресла. Рэм не звонил? Нет. Я уже не знала, что меня дергает больше. Молчание Рэма или состояние Джастиса? Чем довольнее выглядел лев, тем больше меня это волновало. «Дана, ты говорила, что спасла Сезара из практически безнадежного состояния. Сжала я стаканчик, грея пальцы». «Наверное, не я, он сам». Подошла она к кровати и села рядом со львом. «Просто он оставил меня себе». «Не знаю, как это было у вас с Рэмом, но вряд ли ты была сильно рада его появлению в своей жизни, да?» это точно. Улыбнулась я слабо, чувствуя новую волну беспокойства.